Глава 28. Зайдя с севера, я прошел больше половины гребни плотины, а потом перегнулся через перилы и посмотрел вниз на освещенный водослив, спускающийся к водобойному бассейну. Вода собиралась в бассейне, переливалась через порог в водобойный колодец, и оттуда ее контролируемый объем вытекал в сухое русло. Ничего подозрительного я не заметил. Но, разумеется, я не знал, выглядело это место так, как должно. У меня не было ни малейшего представления, что я ищу. Мне часто казалось, что моими психическими способностями следовало наделить человека с более высоким коэффициентом интеллекта, чем у меня. Со стороны озера воду освещали фонари, встроенные через равные промежутки в ограждение. Волны мягко плескались и сегментный затвор плотины, но всего на 10-15 футов дальше озеро казалось чернильно-черным, необъятным в безлунном беззвездной ночи. В фильмах про Вторую мировую нацистские ныряльщики подобрались бы к цели подводной, каким-нибудь мостовым опорам или кораблям в гавани, и высунулись на поверхность только для того, чтобы заложить взрывчатку. Я понятия не имел, сколько обычных водолазов потребуется, чтобы прикрепить на дамбу тонну С-4, но уж точно не меньше 50, по 40 фунтов взрывчатки на человек, целый косяк водолазов. Хотя нет, это непрактично. Лодка представлялась более вероятным вариантом, чем водолазы. Любой, кто охраняет дамбу, услышит приближающуюся лодку, особенно в такой тишине но вряд ли сможет остановить ее вовремя, даже если снимет рулевого снайперским выстрелом. А вот если у лодки электрический мотор, она может подобраться бесшумно, не подняв тревоги. Сони и Билли не упомянули об атаке с воды, но если они подумали о набитом взрывчаткой самолете, то должны были учесть и лодку. Когда я отвернулся от озера у южного конца дамбы, за последними фонарями, мне почудилось какое-то шевеление, словно мрак там был не таким непроглядным. Я прищурился, но это не помогло, осталось только прежнее впечатление непрекращающегося шевеления. Сунув руку под куртку и сжав пальцы на глоке и кобуре, я пошел к югу, чтобы поближе взглянуть на то, что там творится. Когда я был в двадцати футах от края дамбы, на меня обратились три пары пристальных светящихся глаз, в которых отражались фонари. Я остановился, и ночные гости выступили на несколько шагов из тени. За последние месяцы койоты вновь и вновь возникали в моей жизни. В ночь перед смертью Сторми трое подкараулили меня около ржавого Куансетского ангара на территории заброшенной общины, в которой некогда жили люди, верившие, что человечество создали инопланетяне и скоро они вернутся. Всего за четыре месяца до того, как я оказался на гребне дамбы Мало-Суэрты, стаи койотов угрожали мне в Магик Бич, штат Калифорния, где я переживал трудные отчаянные времена. В один из таких случаев со мной была Анна-Мария. Мы гуляли по заросшему обрыву каньона Гекаты и Магик-Бич, когда к нам приблизилась стая койотов со столь очевидным намерением поужинать нами, что им не помешали бы слюнявчики. Обычно койоты боятся людей, держатся от нас на расстоянии. Их можно прогнать громким шумом или брошенным камнем, даже если тот в них не попадет. Тем не менее стая, появившаяся из каньона Гекаты, совсем не выказывала страха. Ту ночь у меня не было пистолета. Я не выносил пистолетов ни тогда, ни сейчас. Нас окружала трава, и я не мог найти никакого подручного оружия, которым частенько пользовался: ведра, швабры, садовый грабель, яблоко Грейни Смит или кошки. Если метнуть кошку, она выместит ярость на том, в кого ее бросили. Если уж на то пошло, мне не нравилось швырять кошек, да и других животных. Но время от времени опасных для жизни ситуациях не оставалось ничего иного кроме как схватить и метнуть кошку или злобного хорька. Как бы то ни было, выяснилось, что меня нельзя назвать безоружным, потому что Анна-Мария сама по себе оказалась оружием. Она сообщила, что койоты не те, кем выглядят, и вместо того, чтобы съежиться от страха, шагнула к ним, совершенно равнодушная к их угрожающему поведению. Она заговорила с ними, словно они не кровожадные твари, а скорее непослушные заблудившиеся дети, которых нужно направить на путь истинный. Теперь, несколько месяцев спустя, когда стая койотов с горящими глазами пробралась на гребень дамбы Малы Суэрты и осмелилась подкрасться ко мне, я не хотел в них стрелять. Я не стал звать на помощь Бонни и Билли, которые находились в пункте управления за пределами видимости. Не хотел, чтобы вообще стреляли в койотов. Мне хватит убийств на всю оставшуюся жизнь. Может, придется пойти на это снова, может, даже не раз, но я не обязан совершать это здесь и сейчас. Прижав уши к головам, оскалив зубы, дыбом подняв шерсть на загривках и поджав хвосты, койоты нерешительно приближались ко мне. Каждая мышца их поджарых тел была напряжена. Это были костлявые особи, нуждавшиеся в хорошей пище, но не стоило делать ошибку, считая их слабыми. Будь я без пистолета, одного койота оказалось бы достаточно, чтобы прикончить меня, если бы не удалось его испугать. Я заговорил с ними, как разговаривала Анна-Мария с зубастой шайкой у каньона Гекаты. «Вы только так выглядите. Вам здесь делать нечего». Вожак стоя остановился, и двое других койотов приблизились к нему, выстроившись так, чтобы зайти с трех сторон. Их острые уши больше не прижимались к головам, а стояли торчком, словно им было интересно, что я сказал. Пасть их распахнули шире, зверюги уставились на меня со злобными ухмылками. Я опять повторил упрек Анна-Марии. Остальной мир ваш, но не это место в настоящий момент. В то время я не понимал, что означали ее слова. Теперь же мне казалось, что, возможно, понимаю. Далеко к югу в тяжелых тучах мелькали вспышки зорниц. Снова слишком далеко, чтобы до нас донесся гром. Койоты стояли спиной к южному небу, и небесные вспышки были слишком слабыми, чтобы отбросить хотя бы бледный свет на окружавшую нас местность. Но троица задрожала, словно знала про молнию и чувствовала ее. — Я не ваш. Теперь вы можете уходить. Они не шли прочь, не сдвинулись даже на дюйм, но и не рычали. Койоты в Магик-Бич не сразу послушались Анна-Марию. Они были упрямыми, а может, было упрямым то, что хотел их использовать, поэтому я повторил. — Теперь вы можете уходить. Птичная троица осматривалась по сторонам, словно не понимая, как попала сюда. Шерсть на загривках опала, и хотя они нервно облизывались, но больше не искали жуткие клыки. Навострив уши, разглядывая меня без враждебности или голода, только с любопытством, они настороженно попятились. «Можете уходить», — повторил я. Они развернулись и скользнулись с гребня дамбы в темноту, из которой появились. Остановились в бледном свете узкой полосы тени, отделявшем ярко освещенный гребень дамбы от чернеющей ночи. Я увидел, что они смотрят на меня и понял, что теперь они были только тем, чем казались — койотами или степными волками, как вам больше нравится. На короткое время в них вселился злой дух и пересилил их страх передо мной. Однако, несмотря на всю свою злобу, он был слабой сущностью, которая подчинилась простому приказу уйти, как только его присутствие обнаружили и дали ему отпор. Койоты удалились в непроглядную тьму и исчезли, словно их никогда и не было. Я снова ощутил непостижимую природу мира, его глубоко скрытую и запутанную странность. До этого момента, будучи неспособным понять, я часто задавался вопросом, кого Анна-Мария узнала в койотах в Магик-Бич, и почему решила, что сможет приказать им оставить нас в покое. Я видел неупокойных призраков и бодычей, чем бы они ни были, но не понял, что она, вероятно, видела других сущностей, неизвестных мне, например, духов, которые никогда не были людьми которых породило нечто более темное, чем худшие представители рода человеческого. Я давно знал, что Анна-Мария обладает собственной силой, что у нее есть свои тщательно оберегаемые тайны. Она тоже была чем-то большим, чем казалось. Я пришел к выводу, что сила этой женщины, какова бы ни была ее природа, превосходила мою. Теперь я с досадой понимал, что не уловил того единственного, в чем мы были схожи. Некоторые видимые нам вещи оставались невидимыми для подавляющего большинства людей даже если каждый из нас, вероятно, видел по-разному. Снова подойдя к перилам, я посмотрел на гладь озера Мало-Суэрте. Оно скрывалось под такой абсолютной чернотой, что я не мог различить, где кончается вода и начинается берег. Опустив взгляд на плескавшуюся дамбу воду, ее я тоже не разглядел, и туча воды была черной. Я знал, что на наплещется затвор плотины подо мной, только потому, что на поверхности колебались отражения фонарей с гребни дамбы. Пока я так стоял, меня охватила уверенность, что с момента возвращения в пикомунда я смог разглядеть лишь злобную сущность, пытавшуюся использовать против меня трех койотов. Скоро свершится чудовищный террористический акт. Приблизительное место и общий характер угрозы явились мне вещем с ней, или, если явились не полностью, то, по крайней мере, настойчиво указали на это. Да, я видел то, чего не видели другие, но видеть не значит понимать. Меня дарили проницательностью, которой позавидовал бы Шерлок Холмс, но я не обладал острым умом Шерлока, чтобы извлечь максимум из того, что я видел. Холмс запросто приходил к разгадке тайны, имея меньше улик, чем я, и практически без насилия. Несмотря на мое отвращение к насилию, мне зачастую приходилось прибегать к грубой силе и выстрелами прокладывать путь к решению проблемы. Когда Пика Мунда в прошлый раз угрожала опасность, Я сложил все кусочки головоломки воедино на пару минут позже, чем следовало, и спас несколько потенциальных жертв. Но не девятнадцать убитых, и не ее. Я посмотрел на наручные часы. Девять. Сквозь мои пальцы ускользали не только минуты, но и жизни тех, кого, возможно, не удастся спасти. «Ну как?» — спросил Сони Векслер, когда я вернулся с дамбы. «Нашел что-нибудь?» «Вы подумали о лодке, сэр, с электрическим мотором?» Билли Мунди покачал головой. «Лодка не сможет подойти достаточно близко. В сотни ярдов перед дамбой между берегами натянуты крупные сеть и сети стальных тросов. Начинается примерно два фута выше уровня полной воды и уходит в глубину почти до самого дна». «Тросы диаметром с дюйм», — добавил Сонни. «Чтобы преодолеть ее, понадобится ацетиленовые горелки и несколько часов времени. Что днем, что ночью привлечешь к себе много внимания». «Сеть не подпускают лодки гидроцикла, отдыхающих близко к дамбе», — сказал Билли. «Если пловец окажется в воде, когда затвор плотины открыт, его может затянуть и сбросить по водоспуску, или засосет течением в глубину, и он утонет». «Можно поднять и опустить сеть автоматически?» — спросил я. «Конечно. Из пункта управления. Но туда никто не пройдет, пока мы охраняем это место». «К тому же Чиф отправил подкрепление», — сказал Сони Векслер. «Еще два парня на подходе». Я знал, почему Чиф Портер принял это решение и вспомнил о водительских удостоверениях Джима и Боба. Выудил пластиковые прямоугольники из кармана пиджака и отдал их Сони. Я сказал Чифу, что передам их вам. Они принадлежат заговорщикам. Очень плохие парни. Запоминающиеся лица. Мы узнаем их, если встретим, сказал Билли Мунди, рассматривая удостоверение вместе с напарником. Вы их не встретите, уточнил я. Просто передайте удостоверение Чифу. Соня нахмурился. «Не встретим? А откуда вообще у тебя эти удостоверения?» Чифу все об этом известно, сэр. Только сказал я». Их пристальные взгляды вызвали бы у большинства законопослушных граждан ощущение, что следует признаться в каком-нибудь преступлении. Я не стал отводить взгляд, посмотрел в глаза сначала одному, потом другому. Они тоже не отводили взгляд. Краем глаза я видел зарницы на юге, будто в плотных тучах на горизонте пролетал инопланетный космический корабль. Или исполинское существо из света, но гроза бушевала не здесь, не сейчас. Наконец Соня убрала удостоверение в нагрудный карман своей форменной рубашки. — Я думал, ты просто вернулся домой, но значит, все не так просто. — Ну, сэр, я, безусловно, рад оказаться дома, здесь мое место, но все всегда не так просто, как кажется. «То правда, то правда», — согласился Билли Мунди. Соня опустила одну из своих ручищ мне на плечо. «Поосторожней там, вот». «Да, сэр, постараюсь». Я добрался на «Эксплорере» до самой автострады, прежде чем до меня наконец дошло. Это была не самая приятная мысль, но я тотчас понял, что все так и есть. Когда койоты подкрадывались ко мне на дамбе, они были большим, чем казались. Ими завладел некий темный дух. И раньше днем, вскоре после заката, когда я повстречался с койотом на улице, где припарковал большого пса, тот койот тоже был большим, чем казался. И в убежище, когда я спустился на кухню поужинать, а через заднюю дверь вошел Дикон Буллок с дробовиком в руках, и его жена Мэйбель сказала «Вижу, ты жив, значит, тревог была ложной, как ты и думал». «Чертов койот!» — отозвался Дик. Шнырял вокруг, наверное, надеялся поймать цыпленка, хотя мы их даже не разводим. Запустил датчик движения. «Рано им еще охотиться», — показала миссис Булок на светлые окна. «Этот был костлявее других», — ответил ее муж. «Может, слишком оголодал, чтобы ждать, пока солнце сядет». Тот койот, так же, как другие, встретившиеся мне днем, наверное, был большим, чем казался. Те четверо, что состояли в секте, устроили стрельбу в зеленой луне, Эклс, Варнер, Госсет, Робертсон, только прикидывались сатанистами. Им нравилось убивать. Жестокие садисты скрывали свои варварские склонности за мистической чепухой, не имеющей ничего общего с истинным поклонением дьяволу. Как я уже говорил Чифу Портеру сегодня днем, та секта, что владела уединенным имением в Неваде, относилась к сатанизму всерьез. Ее основали в Англии в 1580 году, и среди членов учредителей были священнослужители и дворяне. За много поколений сектанты скопили огромное состояние, который обеспечил им политическое влияние. Кроме того, за века они овладели природной сверхъестественной силой, недостаточной, чтобы помешать не спасти похищенных детей и уничтожить то имение, но все же. Я подсмотрел церемонию, на которой они призывали демонических сущностей засвидетельствовать человеческие жертвоприношения. Возможно, им вполне по плечу использовать глаза и уши животных для удаленного наблюдения. Тот койот, что потревожил датчик движения около убежища, мог оказаться пешкой сектантов. Пешкой, с помощью которой они прощупывали охранную систему периметра и выявляли слабые места. Я набрал номер, который попросил меня заучить мистер Буллок. Он сказал, что возьмет трубку, когда бы я не позвонил, даже среди ночи. Спустя четыре гудка включилась голосовая почта. В ужасе от того, что позвонил слишком поздно, я оставил короткое сообщение. «Это я, от Томас». — Уходите из дома. Сейчас же.